Сорок восьмое. Лили. В три папа Мелони появился. Я никогда не встречала человека пунктуальной. По нему можно часы проверять. Дверь соседнего бокса всегда открывается в час дня. Он объяснил нам, что подобная точность и распланированность суток буквально по секундам помогает доказать самому себе, что хаосу подвластно не все. Утром он ведет старшую дочь в школу, потом едет к жене в больницу, а оттуда к Мило, и остается с ним до пяти, после чего спешит домой, чтобы попытаться заменить дочери мать. И Аза беспокоилась. Вчера он пережил серьёзное испытание, его дочь впервые увидела брата. Отец хотел смягчить удар, предупредить девочку, что малыш будет выглядеть не совсем так, как она себе представляет, что провода, шнуры и пластиковая кювеза не позволят ей взять Мило на руки. Дети все видят не так, как мы, сказала ему Ева. Если начнете ее готовить, девочка разволнуется и преувеличит сложность момента. Пусть придет, увидит Мило и задаст все вопросы, какие захочет, если захочет. Так все и случилось. Пятилетняя Маэль бесшумно вошла в бокс. За ней следовал отец, едва сдерживавший слезы. Она подошла к брату и долго его рассматривала, улыбаясь щербатым ртом. потом повернулась к отцу и спросила, «Почему он в коробке? Можно ли до него дотронуться? Скоро ли он приедет домой и начнет с ней играть? Зачем все эти трубки и можно ли им сейчас уйти, а то ей их чуть-чуть надоело?» Папа Мило рассказал нам, какое облегчение почувствовал после двух бессонных ночей. «Я надеялась, что ничего не изменилось, что девочка настроена все так же спокойно и доброжелательно, что состояние его жены не ухудшилось. Он появился около четырех. Я убирала твою чистую одежду, когда в соседнем боксе раздались рыдания. Женские. Я перепугалась, кинулась туда и застала самую трогательную сцену, которую мне доводилось видеть. Женщина впервые встретилась со своим ребенком.